Саму себя влюбленный глаз. Варвара Лукинишна говорила, что книгу дал ей Никита Иванович. А вот и попался старик на вранье. Есть, есть у тебя книги у старого пьяницы. Где-то ты их прячешь, хоронишь, людям добрым не даешь. В избе их нету. Бендик ту избу знал, сиживал. В сарае нету. В сарае мы пушки нарезали. В чулане одна ржавь.